Упадок Птолемеев Птолемей IV, старший сын Великого Эвергета, пришел к власти и сразу же назвал себя Филопатор, или любящий своего отца. Поскольку в самом начале своего правления он казнил свою мать Веронику, чьи волосы увековечены в небе, и сестру, возникает ощущение, что это имя было для него маской, скрывающей всякое отсутствие любви к семье. Ну, наверное, это не так. При отсутствии полной документированности исторических явлений мы иногда вынуждены опираться на слухи. А наиболее живучие слухи – это самые интересные, а значит, самые шокирующие. Следующий Птолемей оказался слабым, любящим роскошь монархам, предоставившим управление своим министрам и фаворитам. Это было особенно неблагоприятно для Египта, поскольку империю Селивкидов в это время возглавил энергичный и амбициозный монарх. Антиох III был младшим сыном Селевка II, взошедшего на трон Селевкидов в 223 году до эры. Решивший отплатить за поражение, которое потерпел его отец, от Птолемея III, Антиох III атаковал Египет в IV Сирийской войне почти сразу после того, как великий Птолемей умер. Вначале Антиох III победил, но в 217 году до н.э., Он встретился с египетской армией во главе с Птолемеем IV при Рафии на границе Египта. Обе стороны имели слонов. У Антиоха были азиатские слоны, в то время как Птолемей использовал больших, но менее послушных африканских слонов. Это была единственная битва, в которой встретились два эти вида. Азиатский вид одержал здесь победу, но азиатская армия, несмотря на это, была разгромлена. Египетская армия сумела одержать грандиозную победу, и некоторое время казалось, что удача продолжает улыбаться Птолемеям. Однако после агрессии селевкидов руководство Египта позволило вооружить коренных египтян. Это оказалось неудачным шагом. Правление Птолемеев было уже не таким, как раньше, и вооруженные египтяне начали устраивать отдельные мятежи, хотя на серьезные шаги не осмеливались. Птолемей IV и его министры сумели удержать ситуацию под контролем. Когда Птолемей IV был жив, Египет оставался в повиновении, и Антиох III на Египет не нападал. У Птолемея IV было одно необычное увлечение. Он приказывал строить большие корабли, слишком большие, чтобы их можно было использовать, поскольку они были неуклюжими и неманевренными. Его самый большой корабль был 126 метров в длину и 17,1 метра в ширину. Он имел 40 мест для гребцов, с общим числом гребцов тысячи. Вероятно, корабль был похож на огромную сороканушку Он был, конечно, предназначен для представлений. Его потопили бы в первом же бою. В период правления Птолемея IV произошел грустный инцидент, ознаменовавший упадок Греции. Со времен Филиппа II Македонского греческие города были подвластны этому Северному царству. Попытки отдельных городов освободиться потерпели провал. Когда они попытались объединиться в лиге, эти лиги сражались друг с другом и проигравший неизменно обращался к Македонии. В 236 году до нашей эры, когда Птолемей III сидел на египетском троне, царь-реформатор Клеомен III пришел к власти в Спарте и мечтал о восстановлении города таким, каким он был полторы сотни лет назад, будучи ведущей силой в Греции. Но Ахейская лига, союз городов к северу от Спарты, начала воевать с ним, и после поражения от Клеомена ее представители обратились к Македонии, отказавшись таким образом от последнего шанса Греции на независимость. Македонцы разгромили Клеомена и его спартанцев в 222 году до нашей эры. Цари несколько человек сумели бежать в Египет. птолемей III принял их доброжелательно возможно, потому что посчитал их весьма полезными в случае войны с Македонией. Однако, когда Птолемей IV взошел на престол, он предвидел из-за Клеомена только будущее затруднение и наложил на него в сущности домашний арест в Александрии. Клеомен, гневаясь на свое явно тюремное заключение, дождался, когда в 220 году до нашей эры Птолемей IV отсутствовал в Александрии, он попытался подбить Александрийских греков, восстать против Птолемея и установить свободное правительство в старом греческом стиле. Но толпа только смотрела на странного человека, несшего какую-то тарабарщину, поскольку они уже не знали, что такое свобода. Клеомен, рожденный не в свое время, наконец понял это и покончил жизнь самоубийством. Птолемей IV умер в 203 году до нашей эры и первый раз в роду не оказалось взрослого наследника. Принц был мальчиком пяти лет, известным как Птолемей V или Птолемей Эпифан. Правление Египтом было парализовано, поскольку чиновники боролись за власть, а коренные египтяне ждали возможности для восстания. И словно этого было недостаточно, Антиох III вдруг понял, что его час настал. После битвы при Рафии он ходил в походы на восточные земли, которые когда-то принадлежали Персидской империи, а потом были завоеваны Александром и перешли к Селевку I. На этих землях недавно добились независимости, но теперь Антиох Третий заставил их снова покориться, и его империя, по крайней мере на карте, была огромна. Он стал называть себя Антиох Великий. Когда Птолемей IV умер и новым фараоном стал пятилетний мальчик, Антиох сразу вступил в переговоры с Филиппом V, в то время правившим Македонией. Они договорились объединиться в войне против Египта, победить и разделить добычу. Филипп жадно ухватился за этот план, и Пятая Сирийская война началась в 201 году до нашей эры. Однако об одном забыли два царя. Ариме Во времена Птолемея II, полвека назад, Рим начал большую войну против Карфагена, продолжавшуюся с тех пор с некоторыми перерывами. В 216 году до нашей эры карфагенский полководец Ганнибал, один из немногих военачальников, который мог бы посостязаться в богатстве даже с Александром, вторгся в Италию и потряс Рим благодаря трем ошеломляющим победам. Казалось, Рим был разгромлен. Но римляне оправились. И к 201 году до н.э., в тот момент, когда Антиох III и Филипп V заключили союз против Египта, Карфаген был окончательно разгромлен, а Рим стал владеть западным Средиземноморьем. Египет, столкнувшись с жестокой агрессией своих объединившихся врагов и помня о старом договоре с Римом, который Египет всегда соблюдал, обратился к нему за помощью. А Риму только этого и надо было. Все-таки в тяжелые дни побед Ганнибала Птолемей IV переправлял в Рим корабли с зерном, тогда как Филипп V Македонский вступил в союз с Карфагеном. Рим не собирался потакать Филиппу. Он вступил в войну с Македонией, и Филипп V, уже предвкушая разделение Египта, обнаружил, что должен сражаться с Римом. Антиох III, несмотря ни на что, шел только вперед. Он мог расправиться с Египтом один, пока Македония нейтрализует Рим. Оказавшись в Египте один, он мог заполучить кусок побольше. Антиох не беспокоился относительно Рима. Он сам был Антиохом великим, завоевателем огромных территорий. Зачем тревожиться по поводу каких-то западных варваров? Поэтому он продолжил войну и к 195 году до нашей эры действительно разгромил армии Египта. Антиох захватил всю Сирию, включая и Иудею, которая, таким образом просуществовав одно столетие с четвертью под мягким правлением Птолемеев, оказалась под намного более жестким ермом селевкидов. Но оставались римляне. Они разгромили Македонию, хотя и не без трудностей, и Филипп V оказался в изоляции. Небольшие народы Запада Малой Азии, находившиеся под властью Македонии, всегда боявшиеся оказаться под влиянием Селевкидов на Востоке, особенно в руках амбициозного Антиоха III, поспешили попасть под защиту Рима. Все подталкивало Рим к войне с Антиохом, вторгшимся в исконное владение Египта в Малой Азии. Римляне приказали Антиоху III покинуть Малую Азию, но Антиох III не удостоил их своим вниманием. Ганнибал, карфагенский полководец, Был в изгнании в своем поместье, и он уговаривал Антиоха дать ему армию, с которой он мог бы вторгнуться в Виталию снова. Однако Антиох думал, что справится с Римом без труда. Он двинулся со своей армией в Грецию и проводил время в пирах. Римляне пришли в Грецию и нанесли сильный удар по Антиоху. Ошеломленный селевкитский монарх бросился в Малую Азию, где римляне преследовали его по пятам. Антиох III осознал неизбежность поражения. Он заключил весьма невыгодный мир и ушел из Малой Азии. Однако он удерживал Сирию, которую Египет не смог вернуть. Рим спас основную территорию Египта, долину Нила. Он не хотел утруждать себя имперскими стремлениями Египта. Все, чем Египет когда-либо владел в Малой Азии, было разделено между разными народами этого полуострова. Все они теперь были в сущности марионетками Рима. Единственная территория, которую Египет Птолемеев сохранил вне Нильской долины, была Киренайка на западе и остров Кипр на севере. После этих событий Рим покинул Восточное царство, чтобы устраивать свои внутренние дела. Они могли воевать с друг другом сколько хотели, до тех пор, пока кто-нибудь из них не станет достаточно сильным, чтобы полностью сокрушить своих оппонентов. К тому времени Птолемей V стал достаточно взрослым, чтобы править. Его совершеннолетие было, соответственно, отпраздновано, и обычные словословия в его честь по этому поводу были выгравированы на куске черного базальта на греческом и двух формах египетского. Эта надпись была обнаружена только две тысячи лет спустя, и, подобно розетскому камню, послужила ключом к истории Древнего Египта. Даже исходя из этого, можно сказать, что Птолемей V прожил не зря. Когда благодаря Риму внешняя угроза была ликвидирована, юный Птолемей мог обратить внимание на положение внутри страны. Ему удалось подавить несколько мятежей. После того, как в 187 году до нашей эры умер Антиох III, Птолемей V даже стал мечтать о том, чтобы отвоевать Сирию, но сам умер в 181 году до эры в возрасте 30 лет. Вероятно, его отравили. Он оставил двоих юных сыновей. Старший Птолемей VI известен как Филометр или любящий свою мать. Пока его возлюбленная мать была жива, она правила Египтом и хранила в стране мир. Когда она умерла в 173 году до нашей эры, Птолемей VI, пока слишком юный, чтобы управлять страной, находился под влиянием воинственных министров, мечтавших снова завоевать Сирию. История войн с селевкидами продолжалась. Но Птолемей VI не был воином. Он был самым мягким и человечным из всех Птолемеев. Противоположностью этому гуманисту был новый царь, ставший во главе империи селевкидов, Антиох IV, младший сын так называемого Антиоха Великого. Антиох IV был действительно более искусен, чем его самовлюбленный отец, но ему мешали опрометчивости вспыльчивый характер. При первом признаке агрессивности Египта Антиох IV отправился к границе, разгромил египтяну Упилузия, подошел к самым стенам Александрии и взял в плен Птолемея VI. Вероятно, он завладел бы Александрией, но Римис издалека показал, что это было бы слишком. Так как Птолемей VI не мог действовать как монарх по причине своего пленения, египтяне в 168 году до нашей эры, провозгласили его младшего брата, царем Птолемеем VII. Антиох сразу же освободил Птолемея VI, обещал ему свою поддержку и молил Бога о гражданской войне между ними. Но два Птолемея обошли Антиоха, договорившись править вместе. Раздраженный Антиох отправился в Египет снова, готовый захватить Александрию, но его снова остановили. На этот раз римский посланец прибыл к нему под стены Александрии и приказал покинуть Египет. Антиоху IV ничего не оставалось, как отступить вместе с армией перед этим невооруженным человеком, говорившим от имени могучего Рима. Переживая унижение, Антиох искал кого-нибудь, кого мог бы победить, и разграбил Иерусалим. Он осквернил иудейский храм и в результате вынудил иудеев к продолжительному восстанию под предводительством рода, известного как Маковеи. В 163 году до н.э. Антиох IV умер во время рядового похода на восток, и впоследствии империя селевкидов начала клониться к упадку, даже быстрее и неудержимее, чем Египет Птолемеев. Из-за семейных раздоров страна пребывала в постоянном напряжении а продолжающееся восстание в Иудее еще больше нагнетало обстановку. С одной стороны, даже миролюбивый Птолемей VI был, был подвержен соблазну вмешаться во внутренние дела селевкидов в надежде вернуть все, что потерял его отец. Он попытался переманить народы, отошедшие от империи селевкидов. Восточные провинции отделились снова, на этот раз навсегда, сначала поддерживая их, а потом атаковав селевкидского узурпатора по имени Александр Балас. Но в Сирии он упал с лошади в 146 году до нашей эры и умер от повреждений. Так Птолемей VII стал править один. Античные историки постоянно ругают его. Хотя официально он носил имя Эвергет, как его прадед, он везде известен как Фискон – большой живот, поскольку он обожал излишества. Его обвиняли во всевозможных злодеяниях и жестокости, но неизвестно, в какой мере все это преувеличено. Надписи показывают его как покровителя образования и человека, много сделавшего для восстановления египетских храмов, способствовавшего национальному процветанию. Вполне возможно его не любили греки просто потому, что он, по их мнению, был слишком терпим к местным жителям. Греки, а не египтяне писали истории. И Птолемей VII вполне мог быть извращенно представлен в их описаниях. Египетское царство начало разрушаться после смерти Птолемея VII в 116 году до нашей эры. Он завещал Киренаику одному сыну, а Кипру другому, в то время как сам Египет остался под властью третьего сына, правившего как Птолемей VIII. Последний сын был свергнут младшим братом Птолемеем IX Александром, но жители Александрии сместили Птолемея IX и снова восстановили Птолемея VIII. Но эти волнения уже не имели никакого значения, поскольку Египет и весь остальной Восток перестал играть какую-либо роль в мире. Существовала только одна сила, и это был Рим. В действительности можно назвать только одно важное событие этого периода. Вскоре после восстановления Птолемея VIII на троне в 88 году до н.э., Жители Фив восстали. Разгневанный Птолемей отправился в поход против города, осаждал его в течение трех лет и в конце концов разграбил настолько, что город разрушился окончательно. Таким был конец столицы Среднего и Нового царств после двух тысяч лет славы. Города, который во время правления Рамсеса II был величайшим в мире. Но Мемфис, еще на тысячу лет старше, пока остался центром коренного Египта и напоминанием о давно потерянном величии.